Глава 7. Суббота, 16 ноября. Сегодня возможен снежный буран с понижением температуры. Сейчас 25, ниже на 10 градусов, чем прошлой ночью. А теперь новости. Ранним утром помощниками шерифа и солдатами армии штата найден заблудившийся охотник. Джуниор Гудвинтер с признаками обморожения и переломом ноги доставлен в Пикокскую больницу. Врачи определяют состояние больного как удовлетворительное. Позднее от шефа полиции Броуди Квиллер узнал, что помощник начальника дорожного патруля обнаружил красный ягуар у кромки леса в день открытия охотничьего сезона. Джуниора искали, используя служебных собак, конный полицейский отряд и добровольный отряд фермеров, хорошо знавших окрестности. «Мне кажется, — сказал Квиллер миссис Кобб за завтраком, — что никто не должен охотиться в одиночку. Слишком большой риск». «Герб всегда ходит один», – парировала она. Квиллер подумал, что этот парень просто не может найти себе компанию. Мысли, которые его посещали при упоминании флагштока, нельзя было называть благородными. В слух же он сказал, «Если флагшток пригласит вас поужинать, почему бы не привести его сюда и не выпить рюмочку за ваш союз?» «Это было бы прекрасно», – воскликнула миссис Коп. «Мы бы устроили ужин прямо здесь, на кухне. Ему так удобнее». «А может быть, он захочет осмотреть музей?» «Сказать по правде, мистер к он думает, что произведения искусства — это пылесборники. Но я с удовольствием покажу ему подвал». «Вы никогда не рассказывали о его прошлом?» — заметил Квиллер. «Хотя я уже слышал кое-что от джуниора». «Герб вырос здесь, после службы в армии, работал на восточном побережье, женился, имел детишек. Сейчас они уже взрослые, но он даже не знает, где они». «На него это похоже», — подумал Квиллер. Он вернулся в Мусскаунте, потому что его жена страдала аллергией. Однако ей не понравилась деревенская жизнь, и она от него ушла. Да, сбежала с разводчиком пива, как слышал Квиллер. «Он очень одинок, мне его так жаль». А он показывал вам новый дом. «Нет еще, но я уже знаю, что нужно там делать. Отодрать обои, покрасить стены белой краской и расписать их по трафарету». А хотели бы вы иметь большой сосновый гардероб? Если да, то это вам свадебный подарок». А она смутилась. «Вы имеете в виду пенсильванский немецкий шкаф? О, мне он очень нравится, но вы уверены, что хотите расстаться с ним?» «Моя жизнь померкнет без него», — сказал Квиллер. «Приступы беспокойства и глубокой депрессии овладеют мною и я вынужден буду пройти курс лечения». Но, тем не менее, я очень хочу, чтобы у вас был этот шкаф. Ой, мистер к вы опять смеетесь надо мной. Вы уже назначили день. В следующую субботу. Если вы не возражаете, герб хотел все оформить в здании суда, но я сказала, что хочу, чтобы мы поженились здесь. Сьюзан Эксбридж будет моей свидетельницей. А вы согласитесь быть шафером? Квиллер сделал большой глоток. С огромным удовольствием, миссис Коб. Вы уже составили список приглашенных? Устроим прием с шампанским. Это очень мило с вашей стороны, но не думаю, что герб станет чересчур хлопотать по этому поводу, мистер к Ну, дайте мне знать, если передумаете. Я хочу, чтобы у вас была незабываемая свадьба. Вы были самым ценным человеком здесь. А могу я попросить вас об одном одолжении, если вы не возражаете? Сказала она. Не поговорите ли вы с Коко о моем передвижном садике? Он его постоянно двигает. — Вы когда-нибудь пробовали поговорить о чем-нибудь с котом? — спросил Квиллер. — Он щурит глаза, доводит вас до бешенства, но и продолжает делать то же самое, что и делал. — Я не обратила бы внимания на это, но как только я передвигаю садик на солнце, он задвигает его в темный угол. Я сама видела, как он это делает. Он становится на задние лапы, кладет передние на нижнюю полочку и толкает. Уголки рта Квиллера дрогнули в улыбке, когда он представил себе картинку, как Коко везет садик по каменному полу солярия, будто детскую коляску. Солнце в ноябре редкий гость, и кот просто хотел сам понежиться в его лучах. «А почему бы вам не попросить флагштока сконструировать что-нибудь наподобие тормоза для колес?» — предложил он. В дверь позвонили. «Ну вот, забыла вам сказать», — прошептала миссис Коп, — «я такая рассеянная». «Хикси Райс заходила сюда, по дороге на работу. Это, наверное, она», — сказала миссис Коб, скачив с места. «Сидите, я сам открою». Хикси остановила свою машину на главной аллее и теперь смотрела восхищенным взглядом на парадную дверь со всеми ее медными штучками, начищенными до блеска мистером Оделлом. «Все так величественно, Крилл! Вы должны завести дворецкого», — сказала она. Ее каблучки застучали по белому мраморному полу вестибюля. «Я принесла вам деликатесы из серии замороженных кошачьих продуктов, амары в соусе «Нан-Тю» с гарниром из анчоусов». Коко немедленно появился в холле и застыл около Хикси, без какого-либо выражения, лишь изогнул хвост, точно рыболовный крючок. «Я думаю, он помнит меня», сказала Хикси. «Как поживаешь, Коко?» — Ики, — ики, — ответил тот. Пока Квиллер водил Хиггси по музею, Коко следовал за ними, как чрезмерно усердный секретарь. — Божественные ковры! — воскликнула она, — когда они вошли в гостиную. И Коко это подтвердил. Два больших старинных ковра на полу были кремового цвета с каймой и медальонами в розовых тонах. — Посмотрите на куко сказал Квиллер. — Он всегда избегает наступать на рисунок розового цвета? В старину, по-моему, красные краски делали из кашенели. Может быть, он это унюхал? Через сто лет. Не пытайтесь объяснить Хикси, как насчет чашечки кофе. Когда они удобно уселись в библиотеке, Хикси с восторгом посмотрела на 4000 тысячи книг кожаных переплеток. Вы не находите, что это травмвирует, квил унаследовать такую кучу денег? Вы чувствуете себя уязвимым, одиноким или виноватым? Ну, как вам сказать? А вы находите людей завистливыми, корыстными или враждебными? «Вы начитались книг, Хикси. Действительно, обладать кучей денег утомительно, поэтому я обратился в филантропическую веру и легко от них избавился». Она стала прикуривать сигарету, но он ее остановил. «Постановление местных городских властей. Нельзя курить в музеях. Как поживает мама вашего друга? Кто? Вы говорили, у матери Тони случился удар, и он на несколько дней летал в Филадельфию. О, ей стало лучше, и он уже вернулся, работает над своей кулинарной книгой» сказала Хикси. Я сама собираюсь написать книгу о туалетах в деревенских ресторанах. Не верится, что они существуют. Не жалуйтесь, у вас такие перспективы. Или есть какие-нибудь жалобы? Позвольте мне рассказать вам про кафе «Север». В этом городке бр У них только одна уборная. И вы должны обмануть очень делового повара, и женщину садомойку, чтобы попасть туда. Когда я обнаружила ее между мусорным контейнером и прокисшей шваброй, в ней царила кромешная тьма, и я никак не могла найти выключатель. Пришел повар и притащил засаленный шнур, который подвесили к потолку, и вуаля! Уборную залил тусклый свет. Следующей проблемой оказалась дверь. Ее невозможно было закрыть. Она была широко распахнута и явно приколочена. Когда я попыталась оторвать ее, туалетная щетка и бутылка с отбеливателем упали мне на голову. Вы понимаете? Они оставляют дверь открытой, чтобы поддерживать полку, на которой стоят чистящие средства. Но мне таки удалось ее закрыть. Унитаз я уже искала на ощупь. Я слышала булькающий звук под ногами в какой-то канаве на полу. Сиденье унитаза было прикреплено одним болтом ерзала, как дамское седло. В канаве на полу продолжало булькать. А ржавый унитаз стал что-то извергать. Поэтому я поспешила выбраться оттуда и сделала остановку в кустах по дороге домой. Хикси, вы всегда преувеличиваете, сказал Квиллер. А как вам понравилась еда? Сказочная, в самом деле. А теперь я хочу кое-что обсудить с вами. Оценит ли Коко наши замороженные кошачьи продукты? Мы разработали этикетку «Выбор Коко». Выпустим еще тенниску с портретом Коко и другие награды. Может, испробовать свободно болтающиеся рылочки «Моя кошка любит Коко?» «Как вы считаете?» «Не думаю, что мой кот доброжелательно отнесется к этому. Он ничего не признает, кроме своих собственных идей». «Он мог бы сняться в телевизионной рекламе», – упорствовала Хигси. «На следующей неделе я привезу видеокамеру, и мы сделаем кинопробу». «Это я уже видел», – сказал Квиллер. «Как обстоят дела в старой мельнице?» Мой шеф заходил вчера вечером пообедать и сказал, что он переписал наш контракт, увеличив нам жалование. Поздравляю! Он был в замечательном настроении. Его сопровождала какая-то дама, но не его жена. Они выпили две бутылки нашего лучшего шампанского. Я слышала о его разводе. Он не тратит зря времени. Эти двое говорили о круизе и надеялись, что смогут уехать еще до снегопада. А как выглядела женщина? Атлетически сложенная дама с громким голосом, чего я не выношу. «У мистера Хэ апартаменты в нашем комплексе. Думаю, дама переехала туда». «Почему все вокруг только и беспокоятся о снегопаде?» В субботу снег не выпал, хотя и был предсказан синоптиками. Квеллер слушал шестичасовые новости библиотеки, когда миссис коб заглянула туда. «Он пришел», — сказала она нервно. Квеллер отправился за ней в столовую поприветствовать человека, который увел у него экономку. Он хотел пожать флагштоку руку сердечно и доброжелательно, но обнаружил что его рука крепко сжалась в кулак. «Говорят, мы можем ожидать снегопад сегодня вечером», сказал Квиллер, используя обычную для Мускаунти фразу, чтобы начать разговор. «Еще несколько дней не будет снега», сообщил Флагшток. «Я пробовал в лесу весь день и могу сказать, что белохвостые весьма жизнерадостные». «А я слышал, вы большой знаток леса. Я хотел бы узнать об этом побольше. Но сначала не хотите ли чего-нибудь выпить? Миссис Коб, что вы предпочитаете?» «Вы думаете, я могу выпить глоток виски?» – застенчиво спросила она. «Порцию виски и пива для меня», – сказал ее жених. Он был одет в свой повседневный наряд. «Рельветовую спортивную куртку и фланелевую шотландскую рубашку». Коко кружил вокруг него и в конце концов рискнул понюхать его ботинки. «Пошел прочь!» – заорал флаж топая ногами. Коко даже не моргнул. «Что случилось с этим котом? Он что, глухой?» – спросила. он. «Я могу заставить многих котов подпрыгнуть на два фута от пола». «Коко разрешено, нюхать ботинки», — сказал Квиллер. «Он знает, что у вас собаки в доме». Они поставили стулья вокруг старинного кухонного стола, привезенного из испанского монастыря. «Пожалуй, вы могли бы пользоваться и новым столом», — сказал гость, осматривая старинные, хорошо сохранившиеся метки. Он залпом выпил виски и засунул три пальца в нагрудный карман своей спортивной куртки. Миссис коп постучала по его руке с нежным упрёпом. «Не курите, дорогой, это запрещено в музеях!» Он оставил сигареты в кармане и осторожно посмотрел на Куко. «Почему он сидит здесь, уставившись на меня?» — спросил он с раздражительностью курильщика, которому запретили курить. куку вас вычисляет», — пояснил миллер «Число будет запрограммировано в мини-компьютере его мозга». «Вокруг нашего сарая ошивалась стайка котов», — сказал гость. Мы привязывали жестяную консервную банку к кошачьему хвосту и полили по этой мишени из 22 второго калибра. Он засмеялся, но его никто не поддержал. «Если вы привяжете банку к хвосту ку-ку», сказал Квиллер, — «он будет сидеть и смотреть на вашу переносицу до тех пор, пока у вас не закружится голова. Вскоре появится ноющая боль под левой лопаткой, потом внезапная острая боль в животе, ваши ноги онемеют, и вам станет трудно дышать». Потом у вас начнется невыносимый зуд. Вы знаете, что чувствуешь, когда чешется все тело?» Миссис Коб похлопала по руке своего друга. «Мистер Квиллер шутит, дорогой. Он всегда так шутит. Она увидела, что гость опять потянулся за сигаретами. Не нужно этого делать». Флагшток бросил пачку на стол. «Я слышал, вы здорово умеете обращаться с оленьей винтовкой», любезно сказал Квиллер. «Да, я очень хороший стрелок». «Охотился на лосей, гризли, оленей, хотя больше всего люблю охотиться на белохвостых. Мои трофеи восемь оленей-самцов, но у тех, что с ветвистыми рогами, самое лучшее мясо. Я как раз такого привез вчера. Мне всегда удается подстрелить оленей в первый день». Квиллер подумал, «Держу пари, он незаконно охотится весь год. «Герб – удачливый охотник», – сказала миссис Кобб с чувством гордости. «Да, держу пари. Вы-то как раз ничего не знаете о настоящей охоте!» Квиллер охотно признал свое невежество. «Настоящие охотники не сидят за кустом и не ждут, когда зверь появится на тропе. Нужно двигаться, высматривая добычу, очень медленно, очень осторожно и очень тихо. Когда вы обнаружите оленя, вы подкрадываетесь к нему и ждете удобный момент для выстрела. Вы должны двигаться, как олень, и не производить шума больше, чем он сам». «Никаких тут замков, молний никаких сигарет. Вы должны иметь зоркий глаз и сделать меткий выстрел. Столько удовольствия в этой бесшумной охоте!» «Ваш рассказ производит впечатление», — сказал Квиллер, наливая еще одну порцию гостю. «Как я понял, вы еще и добровольный пожарный?» «Меня освободили», — сказал Флагшток с недовольным видом. «Много женщин вступило в команду. Я не могу представить себе их бегающими за пожарной машиной». На пожаре они даже не вспомнят о ней, будут только суетиться вокруг горящего дома и путаться под ногами. Его невеста сказала, «Я рада, что он оставил это занятие, ведь это так опасно». «Да, дымовое отравление, во-первых, во-вторых, неизвестно, найдете ли вы выход для огня и дыма, или крыша обвалится. Однажды я видел, как один пожарный не удержал шланг и стал поливать всех вокруг. Вы не знаете силу бьющей воды из пожарного шланга? Нет?» Конечно, не знаете. А как вы думаете, почему случился пожар в пустячке? Он начался в подвале, это уже точно. Мои люди кое-что ремонтировали в старых прессах. Там был лоток под прессом, куда сливали растворитель, которым смывали чернила. Валялась куча тряпок, груды бумаги, плохая организация. Лестница загорелась, как свеча, и огонь сразу же подступил к крыше. «Хорошо, дорогой, — сказала миссис Коб мы должны идти, но сначала я хочу показать вам пивную в подвале. Первые строители особняка привезли английскую пивную из Лондона в комплекте с баром, деревянными столами и стульями. Это было то, что флагшток мог оценить. «Эй, вы могли бы получить лицензию на спиртное и открыть здесь таверну, — сказал он. Когда они поднялись в лифте на первый этаж, Квиллер спросил, куда они идут обедать». «В ресторанчик, Котто, один раз плачешь за все, что можешь съесть!» Он запустил пальцы в нагрудный карман. «Где мои сигареты?» «Вы оставили их на столе в кухне, дорогой», — сказала миссис Кок. «Я никогда не слежу за этими проклятыми вещами!» Отозвался он с кухни «А вы проверили все свои карманы? Неважно, я возьму другую пачку в машине!» Квиллер протянул ему руку. «Я рад, что мы наконец смогли встретиться. Позвольте поздравить вас с тем, что вы нашли замечательную...» Его слова прервал оглушительный шум, который шел из глубины дома. Квиллер и экономка бросились в солярий. За ними медленно следовал гость. Там было темно, но бледная, похожая на привидение тень, выскользнула из помещения, куда они вошли. Когда включили свет, обнаружилось нечто ужасное. Посредине комнаты стоял передвижной садик а на полу, усыпанном землей и листьями, валялись растения, вырванные с корнем и разбитые в дребезги глиняные горшки. «О, Боже! Боже!» – запречитала Миссис Коп в испуге. «Это наше постоянно проживающее привидения», – объяснил Квиллер Флагштоку. «Говорила ли вам, Миссис Коп, что у нас есть привидения?» «Каждый старинный дом должен иметь привидения», – сказала экономка с достоинством. Но голос ее дрожал. И она беспокойно оглядывалась вокруг, не промелькнет ли кот. «Мы все поставим на место», — пообещал Квиллер. «Не беспокойтесь, сидите обедать, а я наведу порядок. Приятного вечера». Как только парочка удалилась, он принялся искать котов. Они лежали в библиотеке с видом невинным и удовлетворенным. Он наступил на маленькое возвышение и обнаружил сигарету под бухарским ковром. Это был вклад Юм-Юм в случившееся. Коко лежал, опустив мордочку на лапы, а лапы на книгу. Увидев хозяина, он поднял голову и уставился на него своими ярко горящими глазами. «Я не собираюсь считать вам мораль. Вы не заслужили этого», — сказал Квейлер, тихо, но твердо. «Вы совершили безнравственный поступок. Вы знаете, как сильно миссис Коп любит свой садик. И наша еда вкуснее именно благодаря растениям, которые она выращивает. Поэтому не ждите никаких добрых слов от меня. Лежите здесь и обдумывайте свои грехи, чтобы в будущем стать лучше». А я ухожу обедать. Он отобрал у Коко книгу. Это был Гамлет. Перед тем, как поставить ее на полку, перелистал и понюхал. Квиллер обладал прекрасным обонянием, но все, что он мог определить, это запах старой книги. Он обнюхал Макбет и другие тома, которые Коко предпочитал сбрасывать. Все они пахли, как старые книги. Потом он сравнил этот запах с запахом книг, которые Коко так долго игнорировал. Отелло, как вам это понравится, Антони и Клеопатра и должен был признать, что они пахли совершенно одинаково, как старые книги.